Глава двадцать первая. Вскоре после этого Марианну привели в кабинет декана, усадили за стол и потребовали объяснений. Слова давались с трудом. Чем больше она говорила, тем явственнее чувствовала, что ей не верят. Она и сама понимала, что ее история звучит неправдоподобно. Эдвард Фоско, сидевший напротив Марианны вместе со старшим инспектором Сангха, Джулианом и деканом, уже обрел прежнюю невозмутимость. Во время ее рассказа он слегка улыбался, будто слушал длинный анекдот и терпеливо ждал, когда, наконец, пора будет смеяться. Марианна тоже овладела собой и старалась сохранять спокойствие. Избегая эмоций, кратко и четко она обрисовала ситуацию. Поведала, каким образом она постепенно пришла к однозначному выводу, что профессор убил трех своих студенток. Марианна объяснила, что наличие у Фоски избранных учениц-фавориток — дев — Сразу ее насторожило. Никто не знал, что именно происходит на их регулярных встречах. Как психотерапевт, да и как женщина, Марианна сочла это подозрительным. Профессор Фоск оказывал на девушек огромное влияние. Был для них кем-то вроде духовного наставника. Марианна лично в этом убедилась. Даже родная племянница не осмелилась открыть ей правду о Фоске и девах и тем самым выдать их. Это типичное нездоровое поведение в группе, вызванное стремлением приспосабливаться и подчиняться, растолковывала Марианна. Если кто-то все-таки решается высказать точку зрения, противоположную принятой в коллективе или противоречащую мнению лидера, это приводит к росту тревожности и беспокойства внутри группы. Когда Зои говорила о профессоре, я сразу почувствовала, тут что-то не так, она его боится. Марианна разъяснила, что такие небольшие сообщества, как Девы, легко поддаются манипуляциям. Лидер спокойно может злоупотреблять своим авторитетом, поскольку подсознательно студентки относятся к нему, как в детстве, к отцу. Они во всем проявляют уступчивость и покорность. Часто девушка, получившая психологическую травму, не хочет признавать, что у нее было несчастное детство, и виной тому отец-тиран. Желая и дальше закрывать на это глаза, она находит другого тирана и делает вид, что их отношения совершенно нормальны. Девушка не в силах осознать истинное положение вещей, так как в этом случае ей придется осудить не только нового агрессора, но и родителя. Не знаю, какое детство было у дев. Наверное, многие считали Тару счастливой и успешной. Однако пристрастие к алкоголю и наркотикам говорит о ее уязвимости и множестве проблем. Красивая, непутевая Тара была любимицей профессора. При этих словах в голосе Марианны зазвенел гнев. Она взглянула в фоске прямо в лицо. Тот холодно улыбнулся. Марианна продолжала, стараясь не терять спокойствие. «Я поняла, что мы неправильно расценивали убийство. Преступник намеренно убеждал нас, что это дело рук взбешенного психопата, который набрасывается на девушек в порыве неуправляемой ярости, а сам убивал их методично и продуманно. Изначально он планировал расправиться только с старой. И почему же вы так решили?» Впервые подал голос Фоско. Марианна посмотрела на него в упор. Потому что Тара была вашей любовницей. А потом что-то случилось. Возможно, она узнала об измене и припугнула, что расскажет о вашей связи. Чем это могло для вас обернуться? Вы потеряли бы работу и репутацию. Вас перестали бы принимать в академических кругах. Конечно, вы не могли этого допустить, поэтому пригрозили Таре, что убьете ее. И исполнили свое обещание. К несчастью для вас, Тара успела обо всем рассказать Зои, А Зои сообщила мне. Фоско потрясённо уставился на неё. Его чёрные глаза сверкнули, словно лёд. «Вот оно что! Значит, так вы думаете?» Марианна выдержала его взгляд. «Да, я так и думаю. Как и остальные девы, Вероника и Сирена обеспечили вам алиби. До такой степени они были подвержены вашему влиянию. Однако потом... Что? Им надоело вас покрывать, и они пригрозили пойти в полицию?» и вы решили позаботиться о том, чтобы они никому не проболтались». Марианна замолчала. В наступившей тишине старший инспектор Сангха потянулся за флягой и налил себе чаю. Декан в изумлении таращился на Марианну, явно не веря своим ушам. Джулиан, напротив, избегал смотреть на нее и притворялся, что читает свои записи. Первым заговорил Фоско. Он обратился к инспектору. «Разумеется, я все это отрицаю» и готов ответить на любые вопросы. Но сначала скажите, пожалуйста, инспектор, мне нужен адвокат. Санхаус покровительно махнул рукой. До этого пока не дошло, профессор. Подождите секунду. Марианна, у вас есть какие-нибудь убедительные доказательства, чтобы мы могли удостовериться, что ваши обвинения не безосновательны? Есть послание. Ах, да, знаменитое послание. Санг оглядел разложенные на столе открытки и, взяв их в руки, перетасовал, словно карты. «Если я правильно вас понял, вы убеждены, что убийцы каждый раз присылают будущей жертве открытку, извещая о своих намерениях?» «Да». «Следовательно, раз вы тоже получили открытку, то и вам грозит серьезная опасность». «Как вы считаете, почему убийца выбрал вас?» Марианна пожала плечами и, отвернувшись от фоски, Чтобы снова не вспылить, пояснила. «Я представляю угрозу. Я подобралась к нему слишком близко, разгадала его замысел». «Перерисовать текст на древнегреческом мог кто угодно», — заметил Фоско. «Для этого не обязательно заканчивать Гарвард». «Я в курсе, профессор. Но у вас в комнате я нашла собрание сочинений Еврипида. Именно эти строчки были подчеркнуты. Скажите, это совпадение?» Фоско рассмеялся. «Если бы вы сейчас зашли ко мне и взяли с полки любую книгу, то удостоверились бы, что я подчеркиваю практически все подряд». Прежде чем Марианна успела возразить, он продолжил. «Неужели вы действительно верите, что я стал бы присылать будущим жертвам цитаты из произведений, которые сам же преподаю? По-вашему, я совершил бы такую глупость?» Марианна покачала головой. «Это не глупость. Вы рассчитывали, что никто не догадается о смысле этих открыток и не придаст им никакого значения. «У вас такой юмор. Вы хотели посмеяться над девушками. Это вполне в вашем духе. Потому-то я и не сомневаюсь, что убийца — именно вы». К счастью для профессора Фоски вмешался инспектор Сангха. Ровно в полночь, когда убили сирену, его видели в колледже. «Кто видел?» Инспектор потянулся к фляге, чтобы подлить себе чаю, но заметил, что то опустило и вздохнул. «Моррис, главный консьерж. Проходя мимо, он встретил профессора, который вышел покурить. И они несколько минут разговаривали. «Морис служит, Марианна! Да вы послушайте!» Прежде чем Сангха успел ее остановить, Марианна выпалила, что консьерж, вероятно, шантажирует Фоску, а также упомянула, что следила за Морисом и видела его с сиреной на кладбище. Резко подавшись вперед, инспектор впился в нее взглядом. «На кладбище? Расскажите-ка все по порядку» и Марианна принялась излагать все с самого начала в мельчайших подробностях. К ее огорчению по ходу разговора инспектор санха все больше убеждался, что убийца именно Моррис, а не Эдвард Фоска. Джулиан был того же мнения. «Это объясняет, почему преступник разгуливает по колледжу незамеченным», заявил он. «На кого мы не обращаем внимания? На того, кто имеет полное право находиться на этой территории. На человека в форме, консьержа». «Именно», — согласился Сангха, и после недолгого раздумья велел своему помощнику привести Морриса на допрос. Марианна открыла было рот, чтобы еще раз попытаться убедить его в виновности Фоски, хотя и понимала, что, скорее всего, ничего не выйдет. Но тут к ней обратился Джулиан. «Послушай, Марианна, я на твоей стороне, поэтому не обижайся на то, что я скажу, ладно?» «В чем дело?» «Если честно, я давно заметил, что ты ведешь себя неадекватно». Ещё во время нашей первой встречи. Мне сразу показалось, что у тебя началась лёгкая паранойя. У Марианны вырвался короткий смешок. — Что? — Понимаю, это трудно принять, но тебя явно мучают навязчивые идеи. Ты нездорова, Марианна, тебе нужно лечиться. Я буду рад помочь, если ты позволишь. — Да пошёл ты, Джулиан! Сангха резко стукнул флягой по столу. — Довольно! Все умолкли? И в наступившей тишине инспектор твердо заговорил. «Марианна, вы переполнили чашу моего терпения. Вы предъявили профессору Фоски надуманные, голословные обвинения, и, хуже того, нанесли ему побои. Он имеет полное право подать на вас в суд». Марианна попыталась перебить его, но инспектор Сангхани неумолимо продолжал. «Нет уж, теперь послушайте меня. Я требую, чтобы завтра же утром духу вашего здесь не было» чтобы вы убрались как можно дальше отсюда, от колледжа, от профессора Фоски, от расследования и от меня. Иначе я буду вынужден арестовать вас за препятствование следствию. Вам ясно? Воспользуйтесь советом Джулиана. Обратитесь к врачу, пройдите лечение. Марианна чуть не взвыла от бессилия. Хватая ртом воздуха, она с трудом подавила рвущийся наружу вопль. Спорить дальше не имело смысла. Кипя в глубине души от негодования, Марианна опустила голову она проиграла.